Глава четвертая Мне нужна была новая униформа. Сверкать задницей перед Савелием больше не собиралась, как и облачаться в монашеское одеяние Иры тоже. А потому на следующий день, сразу же после занятий, я отправилась в магазин. Мне нужно было купить что-то стильное, броское и подобающее случаю. Несмотря на явный и не совсем здоровый интерес ко мне агрессора и временно моего хозяина. Расхаживать перед ним в чем то сиром и убогом отказывалась. Не мой стиль. Как раз когда подъезжала к своему любимому торговому центру, позвонила Ира. Как-то за всеми событиями вчерашнего дня, когда вернулась домой в легкой душевной разбалансировке, сама позвонить я ей забыла. «Привет, Алис! Ну что объяснил тебе, Виктор Степанович, причину такого погрома в доме?» Задала подруга вопрос, который, видимо, не давал ей покоя со вчерашнего дня. Странно, что она не позвонила раньше. Ну да ладно, все таки бабушка больна. Ей, наверное, сейчас ни до чего. Но и оставить этого дела я просто так не могла. А потому с издевкой проговорила. Твой старичок резко помолодел и похорошел. Мышцы силой налились, морщины разгладились. Член рвется в бой. Уж не молодильных ли яблок, он отведал. Ничего не понимаю, Алис, ты о чем? Растеряла Сира, а мне даже жалко ее стало. «Поняла я уже, поняла, что подруга тут ни при чём, что не хотела она меня подставить. Так получилось случайно. Ее как и меня, никто не предупредил. Но, блин, язык мой, враг мой. Обязательно должна поиздеваться». «Да я о том, что нет там никакого старичка», — проговорила я на выдохе. «Вместо него там какой-то бугай в трусах расхаживает по дому». «Бугай?» Слушай, ну, это, наверное, племянник Виктора Степановича приехал, осенила Иро. Не, наверное, а точно. Он самый пренеприятнейший тип, должна сказать. Наглый и слишком болтливый. Даже меня переплюнул. Да. А Виктор Степанович про него рассказывал столько хорошего. Он вроде живет где-то в Сибири. Не то в Сургуте, не то в Омске, не помню. Крупный бизнесмен, кажется. Не женат. «Меня еще Виктор Степанович сватал за него», — рассмеялась Сира. Алиса, тебе он понравился?» «Шутишь?» Возмущению моему не было предела. «Да мы с ним едва не подрались. И шантажист он конченый». «Он тебя что, шантажировал?» «И еще как! Теперь из-за тебя я буду гнуть спину в его доме каждый день пять дней в неделю». «Алис, мне так жаль». «Жаль ей!» «Ну ладно, не только из-за тебя». Ири, я, конечно, ни за что бы не призналась, что решающую роль в моем согласии работать на Савелия сыграли не его угрозы или любовь к подруге, а бедные растения, которые в таких варварских лапах за месяц точно загнутся все. Там еще цветы погибают без должного ухода. Ты почему мне про них ничего не сказала?» Тут же набросилась на нее. «Да я как-то забыла, извини. Ладно, проехали. Лучше скажи, как там твоя бабушка». Этот вопрос я задала тоже больше из эгоистических соображений, каюсь. Нет, плохого бабушки Иры я точно не желала. Только скорейшего выздоровления. И чем скорее она поправится, тем раньше подруга вернется к своим обязанностям горничной. Как ни крути мне это только на руку. «Не очень», — вздохнула Ира. Врачи велели соблюдать постельный режим, пить таблетки по часам. В таком возрасте со здоровьем шутить нельзя. «А ты сама как там?» «Не лезешь на стенку от скуки?» «Да мне и некогда скучать», — тихонько рассмеялась подруга. «А вообще, тот красиво. И вода в озере уже теплая. Я разок уже искупалась. Ну и хорошо». На этом наш разговор с подругой и закончился. Она обещала звонить почаще, я же ей поклялась, что побуду горничной до ее возвращения. Чем мне это грозит, пока еще слабо представляла. Но то, что в обиду себя не дам никому, не сомневалась. К выбору униформы я подошла по максимуму творчески. Во-первых, это не должно было быть платье, чтобы некоторые озабоченные самцы держали руки при себе. Во-вторых, мне должно быть удобно двигаться как по дому, так и по огороду с оранжереей. Там я собиралась проводить большую часть времени, чему тихо радовалась. В-третьих, я должна выглядеть неотразимой. Это аксиома. Так я выгляжу всегда. В конечном итоге, после часового похода по бутикам, Выбор мой остановился на ярко-зеленом комбинезоне с люрексовыми вставками. Впереди он был на молнии. Особенно мне понравились рукава фонариками. И модно, и оригинально. Ну и низ галифе. Мне тоже невероятно шел. А еще в нем было очень комфортно. Мягкая ткань совершенно не стесняла движений. Отличный выбор, как ни крути. К назначенному времени я подъезжала к дому, который про себя назвала вражеским. Что ждет меня сегодня за его стенами, понятия не имела, но на всякий случай готовилась ко всему. Из дома прихватила удобрения для растений. У меня, конечно, не имелось такой оранжереи, но моя комната тоже была вся в цветах, которые я просто обожала и тряслась над каждым, как над малым дитя. «Постой! Ты что же, втюрился в нее?» Реакция Петра насмешила даже. Сам, значит, не пропускает ни одной юбки, а я и влюбиться уже не могу. С первого взгляда, заметь, и она невероятна. Никогда не встречал таких женщин. Я уж не стал ему рассказывать, что сначала меня пленили ее задницы и кудри, а уж потом я оценил картинку в целом. Петру об этом точно знать не обязательно. Я и сам пока еще пребывал в легком одурении от того чувства, что накатило внезапно и нежданно. Я, конечно, влюблялся и раньше, но обычно для этого требовалось какое-то время. Сейчас же образ золотокудрой нимфы постоянно маячил у меня перед глазами. Даже в креветках, которые заказал себе сейчас, я видел какое-то сходство с ней. Дикость, однако. «Надо накатить», — тряхнул Петр головой. «Составишь компанию?» Он позвонил под вечер и предложил где-нибудь посидеть. «Заняться мне было все равно нечем». Кеннера, к тому времени я уже накормил, выгулил и ублажил беседами. Он мне за это спел соловьем. В общем, кажется, мы с ним нашли общий язык. В доме царил идеальный порядок после двухчасовой работы бригады профессионалов. Три женщины с таким усердием начищали дяди на жилище, что мне даже пришлось попросить их настолько уж не стараться. Ну а после звонка Петра я с чистой совестью отправился проветриться. Заодно вот и решил поделиться с ним сердечной радостью или горем, тут я еще не определился. Нет, спасибо, с меня вчерашнего пока хватит. До сих пор голова как будто не моя. На мой отказ выпить Петр никак не отреагировал, а себе заказал стакан пива. И что ты собираешься делать? Поинтересовался приятель, отпив залпом добрую половину бокала и блаженно откинувшись на спинку дивана. Стелиться ковриком у ее ног? Прикалываешься? Каким ковриком? Такими так нельзя. Ей дай палец, как говорится, пол тела отхватит. Она акула. Ну, в хорошем проявлении, само собой. А еще она воин и кактус. Чёрт. Мне же хочется посмотреть на неё, рассмеялся Петр. Из твоих описаний получается что-то устрашающее. Ну, я же про характер, ты же понимаешь. А сколько ты с ней общался, что так хорошо успел изучить? Не больше часа. И тут Петр заржал в своей лошадиной манере. Внимание на нас обратили, конечно же, все посетители бара. Глядя на приятелей, я тоже принялся смеяться. Над собой, однако. Собственное заявление, что знаю Алису хорошо после часового знакомства, и мне показалось нелепым. Но дело обстояло именно так. Вернее, совсем не так. Эта девушка оказалась мне самой загадочной загадкой на земле. Я ничего не знал о ней, даже примерно не догадывался, чего от нее можно ожидать. Я был пленен ее внешностью, но собирался завоевать ее всю. А для этого мне придется изучить ее как настольную книгу. Благо я добился того, что приходить она будет каждый день, а дальше уже сориентируюсь как-нибудь. «Удачи тебе, друг», — отсмеялся Петр. «Как говорит мой отец, иных женщин за всю жизнь не поймешь. Ты же свою успел изучить за час». Я все-таки пропустил бокальчик пива за компанию с Петром. А еще по мере пьянения друг мой все обильнее сыпал советами по завоеванию мною Алисы. И я все больше задавался вопросом, с какими женщинами он привык иметь дело. Но явно его типаж кардинально отличался от моего. «Советы Петра. Корми ее вкусно и сыто. Они любят послаще и пожирнее. И главное, побольше протеинчиков». Тут напрашивался вывод, что все его женщины занимаются тяжелой атлетикой и усиленно, питаясь, наращивают мышечную массу. Почаще рассказываю ей анекдоты. Когда женщина смеется, теряет способность соображать. Вывод – все его женщины глупые хохотушки. «Пореже мойся, бабы тащатся от запаха мужского пота. И никакого парфюма». Вывод – каменный век и первобытные самки. В общем, вряд ли я воспользуюсь когда-нибудь советами друга. Но вечером я удобно устроился перед телевизором, который включил для фона, и задумался на тему, в чем мне завтра встречать свою новую горничную. Точно не в костюме, которого у меня с собой и не было, к слову, и не в трениках, со слегка вытянутыми коленками, в которых я обожаю бегать по утрам. Оставалось облачиться во все черное, и на этот случай у меня имелись довольно стильные неброские брюки и футболка в тон. Сам я считал, что черный цвет мне к лицу да и не только мне, он многим идет. А еще через пять минут, когда я, преисполненный радужными фантазиями о завтрашней встрече, распахнул дверцу шкафа, чтобы достать свой чемодан, меня едва не убило. Я и не понял ничего сперва, когда меня засыпала бутылками, а одна так и вовсе здорово припечатала по темечку, какого чёрта они тут делают, когда еще недавно их тут не было. И только потом я понял, что складировала их тут золотокудрая мерзавка. И ведь специально составила так, чтобы все они ломанулись наружу, как только дверцы откроются. Это уже переходило все границы. И чем дольше я смотрел на битое стекло под ногами, тем страшнее в моей голове рождался план мести. Все, никакой деликатности она от меня теперь не добьется. В этот вечер я объявил ей войну с элементами секса. Решил укращать ее собственными методами.